Глава 23. Валери. «Можешь найти что-нибудь на Уилла?» Первая фраза Эшли после того, как она молча вошла в мой дом и поднялась в комнату. Я уже второй час пытаюсь сделать домашнее задание, но дальше заточки карандаша для черновика дело не зашло. Сомневаюсь, что ее присутствие поспособствует моей продуктивности. «В каком смысле найти?» «Ты же, как там, э, хакер, разбираешься во всем этом?» Эшли обвела рукой компьютер. «И что ты хочешь найти?» «В идеале ничего». Валери. Он просит помочь их движению свергнуть коно. «Как я могу быть уверена, что не буду следующей на очереди?» «Значит, мы посреди ночи идем в клуб» чтобы встретиться с ним наедине. И ты только сейчас решила узнать, а кто ж он такой? Мы же так и не обсудили тот вечер». Она вдруг вспомнила. «Как там оказался Кайл?» «Мне пришлось перед ним объясняться и теперь быть под пристальным вниманием», возмутилась она. «Ага, видела сегодня его пристальное внимание. Хватило. Он подошел заказать напиток и сразу узнал меня. Разговорились. Потом услышали выстрелы. Что он вообще там делал? Следил за тобой, как тайный агент, саркастично произнесла я, потому что паранойя Эшли начала раздражать. Я этого даже не отрицаю, но точно не могу знать. Он добр. И просит держаться в стороне от этого. Ждать, когда сам разберется. Он узнал Уилла? Нет, он не знает, с кем я там встречалась. Спрашивал сегодня об этом. Должно быть, не обратил на него внимания. Что Уилл тебе рассказал? Кано не просто так уверен, что мы с Кайлом поженимся. Мой дедушка 15 лет назад подписал договор по которому наследники должны заключить союз. Мне нужно узнать, почему он это сделал. Нормально он нам жизнь попортил. В смысле тебе и Кайлу. Еще снимки, на которых огромная армия Кано. Я увидела не все, налетела та психованная. Мне смешно от мысли, что Эшли не выносит его сестру. Еще бы, Кристина? Явно смелостью и решимостью ее превосходит. «Да уж, с ней не пропадешь!» Уилл утверждает, что она его спасла. «Они близко знакомы?» «Очевидно», — сквозь зубы произнесла Эшли. А Уилл определенно своего добился. Нотка ревности в ее голосе присутствует. Не пыталась узнать, почему она к ним ушла. Спросила я. Появление Кристины было неожиданностью для всех, кроме Уилла. Нет, Уилл тоже был удивлен, но, по крайней мере, знал, что она не в Аларейме. Как об этом пестрили новости. Спрашивала у Кайла. Тоже не знает. Учебник по геометрии и сказка в сравнении с тем, что у тебя происходит. Эшли поджала губы и села на край кровати. «Мне больно видеть ее такой, ведь под этой маской и на превосходстве прячется юная девушка, на которую смотрят все». «Ты мне поможешь?» — с надеждой спросила она. «Вопреки совету Кайла, я не оставлю подругу справляться со всем одной». «Ну, в этом, конечно...» «Нет ничего криминального», – проводила я компьютерной мышкой и заулыбалась. «Вообще не хотелось бы оказаться под пристальным вниманием властей, но я очень талантлива». Глаза Эшли засветились, и это лучшая благодарность. Уилл напечатала я единственное, что о нем знаю. макадам из Келфорда. Келфорд – город небольшой, и людей с таким же именем и фамилией не больше восьми. Смотри, его биография. Родился в Келфорде, есть младший брат Джеймс. Ты знала? Нет. Смотрим дальше. Родители – Бенджамин и Мария Макадам. Уилл учился. В местной школе. После окончания поступил заочно на IT-специалиста. Ого, коллега, значит. Полгода работал у графини. Настоящее время лакей по дворце Эллингтона. Все. Я рассчитывала на что-то большее. Не смущает, что он учился заочно. Многие учатся заочно. Эшли, мы говорим о Уилле. Тут до каждой мелочи нужно докопаться. Ладно, тебе лучше знать. Вопрос в том, где он находился все это время. Взламываем историю перемещений, покупок, переписок. Вот, смотри, как часовой механизм. Каждые четыре месяца в один и тот же день посещал университет для сдачи экзамена. Ежемесячную стипендию тратил на стандартный набор продуктов, канцелярии и одежду. Дальше информации о покупках нет до следующей выплаты. Притянутые за уши переписки якобы с другом-сокурсником. До чего культурные разговоры, ты посмотри. Думаешь, поддельные? У меня глаз наметан на липовую информацию. У них хакеры, конечно, креативные ребята, но слишком убелили его биографию или просто поленились сделать ее правдоподобно. Да, Уилл посещал университет, совершал операции по карте, это все вносится в базу по умолчанию, но в остальном, как белый лист. Разве это не должно вызвать подозрения у властей? Здесь нет ничего криминального и подозрительного, если ты не знаешь лично Уилла. Может, он просто нелюдим и любит сидеть дома? О нем так не скажешь. Вот и я о том же. Не знаю. Все равно это мало что дает. Дальше копаться я не рискну. Вероятность, что я скрою свое местоположение, ничтожно мала. Эшли снова поникла. Мне кажется, она сама до конца не понимает, что нужно найти. Уилл – человек, который действует в открытую. Он легко признался в симпатии к Эшли и кем является на самом деле. Идеальный лакей в глазах Дворецкого, но не скрывающий своей игры во дворце. И как вовремя появился в нашей жизни в день приезда Кано. Его роль в этом ясна, как на ладони. Но, к сожалению, его истинных мотивов не найдешь в интернете. Довериться ему большой риск в любом случае. «Может, копаться нужно не в прошлом выла, предложила я, чтобы еще немного успокоить ее любопытство. Если его родители из Арлина значит, Их биографии можно найти интересное. Давай попробуем. Бенджамин Макадам. Вела я в строке и ускорила процесс поиска. Место рождения – Келфорд. Вырос и до сих пор живет на ферме. Это семейное имение, передающееся по наследству. Нет, Эшли, биография не липовая. Здесь есть все его перемещения, дела с поставщиками. Он действительно жил здесь и работал. Приёмный отец Выла, очевидно, смотри на дату, женился на Марии Осборн. Сколько тогда было лет Вылу? Около десяти лет. То есть примерно через год от предполагаемого захвата Арлина. Надо проверить Марию. Я перешла на ее страницу. Только одно фото. Имя и фамилия. Имена мужа и детей. Одна единственная фраза. Местоположение неизвестно, шепотом произнесла Эшли. Для всех остальных она без вести пропавшая. Что это значит? Спросить нужно у Уилла. Или у Бенджамина. «На чай хочешь заскочить?» – пошутила я, завершая все сеансы на компьютере. «Как раз по пути, когда буду возвращаться от тети». «Так, стоп. Она здесь при чем? «Это последнее место работы выла Официальная причина, почему он ушел, знаешь, какая?» «Удиви меня. Тяжелое финансовое положение графини. Закончились средства на креветки». В беконе на полдник, не поверила я. Ее внуки и внуки ее внуков обеспечены жить в роскоши. Написать письмо, вдруг слухи. Написала, и она уже ответила. Читай. Эшли протянула мне лист, сложенный пополам. Я развернула. И туда же вникать не надо. Формальные любезности и прежнее положение текущих дел. Как сухо написано, словно бумагу пожевала, вернула листок я. Значит, только при личной встрече могу все выяснить. Есть еще кое-что. Видишь этот браслет? Эшли протянула руку и подняла рукав. На тоненькой золотой цепочке птица. Мила. Он был у графини в шкатулке. Я спросила, где могу приобрести такой же? А она сказала, однажды ты получишь его. Человек, который наденет тебе на руку этот браслет, заслуживает доверия. Так откуда он у тебя? отвыла И у тебя еще какие-то сомнения? Валери, я не романтик. Даже со всем этим тайным посылом... Я не могу просто взять и отдать ему в руки свое сердце и доверие. «Мне пропустить то, что ты сказала про сердце?» «Что?» — непонимающе спросила Эшли. «Ладно, забудь». Я улыбнулась. «Мне нужно убедиться, что Уилл не слышал тот разговор и не украл браслет. Ты составишь компанию?» «Конечно». Мне же не надо ходить на пары, пожала плечами я. Эшли на мгновение разозлилась, но потом вздохнула и сказала спокойно: "Прости, это мои проблемы, а у тебя есть и своя жизнь. Ладно, лучше я потом буду объясняться профессору, чем слушать болтовню Лари". "Я тебя правильно понимаю", просияла Эшли. "Если семья выла нечиста перед властями, а тем более перед Кано. Твой визит вызовет подозрение. К Бенджамину пойду я. Кем представишься? Допустим, горничной, которая была проездом и заехала передать гостинцы от Уэлла. Придумай что-нибудь получше. Я закатила глаза и уточнила важный момент. Сколько гвардейцев будет тебя сопровождать? только Лео и Марк. Они умеют молчать. В такую поездку обычно не менее пяти гвардейцев. Разве нет? Надеюсь, Лео все устроит. Я сообщу, во сколько заедем за тобой. «Собери гостинцев от Уилла», крикнула я вслед. «Обязательно», ответила Эшли, спускаясь по лестнице. Я взяла карандаш и и постучала по чистому листу. Даже задача по геометрии заслуживает своего решения, шаг за шагом собирая информацию, анализируя и принимая промежуточные решения. В итоге приблизимся к разгадке.